458. Июнь 19. Матерь Мира. «В сферах моих утверждает дух место пребывания своем, устремлением, последовательно и постепенно накапливая там элементы, созидающие узоры сферы духа. Устремление, воображение и созвучие строят там твердыню для духа, для пребывания в ней во внепланетном существовании». Прочную форму сферы этой будет познание законов высшего мира. В рамках этих законов уявится жизнь во внеплотных пространствах его со слоями высших притяжений. Устремление даст направление полету духа. Отрыв от земли, когда покончены счеты земные, даст крылья духу. Трамплином для прыжка в беспредельность будет освобождение от притяжения земли. Нелегко и непросто покончить расчеты с землей. Мощный магнит. Если малоразвитый дух от обычного дома земного после смерти оторваться часто не в силах, и в нем пребывает, будучи связан, то сколь же труднее в духе оставить дом свой планетный.